Словив в прорезь прицела в головной машины, я плавно жму на спусковой крючок. Пукс. Негромко делает мой автомат с ПБС. Голова водителя теряет первоначальную конфигурацию. Склома машинам мгновенно тонируется красным, кроме лобового. На лобовом маленькая дырочка с расходящимися паутинкой трещинами и несколько капель крови. Голову, сидящего рядом с водилой напарника, видно прекрасно. пукс делает еще раз мой автомат, и эта голова утрачивает первоначальную конфигурацию. Патроны с уменьшенным пороховым зарядом значительно снижают начальную скорость пули. Встретившись с препятствием, она не пробивает его насквозь, а разносит в дребезги. Справа пукают соратники. Не очень долго и очень продуктивно. Машины бьют друг друга взад и застревают на месте. У всех стекла крашены в нехороший цвет. По моторам никто не попал. Моторы мы бережем. Нам еще предстоит транспортировать эти загаженные тачки в одно славное местечко, в полутора километрах от точки боя а боя их По буреломам, толкачам, весьма неблагодарное занятия Пару раз в жизни приходилось развлекаться он им. Оп — Опа! А это еще что за чудо! — Ай-яй-яй! Не доглядели! Из форда выскакивает мужик, и, держась за правое плечо, а с качками мчится по дороге назад. — Пять метров до поворота, еще рывок и уйдет. Ну, это он так думает. Пук-пук, раздается с той стороны. Мужика отбрасывает назад. Тело его падает навзничь в траву и застывает без движения. Чудак ты, мужик, там же Джо. Мы же не банда какая, неорганизованная. У нас все операции вставлены с тщательным соблюдением основных тактических принципов. «Авангард, основные силы — риргард. Впрочем, тебе уже все равно. Надо было раньше постигать прописные истины разработки спецопераций, а то ходят тут всякие, на халяву надеются срубить капустки по легкому». Осмотрев трупы, я на полминуты впал в прострацию. «Метко стреляют?» Мы — боевые братья. Практически у всех автолюбителей черепа были размажены настолько, что определить, кто из них проводник, представлялось весьма затруднительным. Ну вот и приплыли, — пробормотал я, лихорадочно подыскивая наиболее оптимальный вариант действий создавшейся ситуации. Так — Так-так, при чем здесь приплыли? Невозмутимо заметил Джо, обнаружив, что я пребываю в затруднении. «Забыл, как на войне делали. Снимем у них штаны посмотрим. А ну, пацаны, раз-два, взяли Как и предполагалось, проводников было двое. Крайняя плоть на членах отсутствовала у одного трупа в головной машине, и у того, что три минуты назад пытался удрать... из замыкающего колонну Форда. — Значит, остальные славяне, — подытожил я. Прав был шведов. Замаскировав трупы, проводников в кустах, мы перетащили водилу Форда в ленд-ровер. Затем я, лось и сало оседлали обгаженные джипы и аккуратно покатили через заросли подлеска, следуя за Джо. который шел впереди указывая направление движения барин и мент остались на месте происшествия им предстояло тщательно уничтожить следы съезда с дороги и подготовить форт для завершающего этапа операции. если бы не феноменальная способность джо безошибочно ориентироваться в любых условиях, я сам ни за что в жизни не добрался бы до этого чертова провала. Перед операцией мы с неделю прочёсывали окрестности в поисках подходящего местечка для предстоящей упаковки груза и случайно обнаружили у подошвы горной гряды здоровенную дыру, настолько хорошо замаскированную растущими по краям кустами, что мент чуть не свалился в нее, не заметил, бедолага, в двух шагах. Мы с полчаса развлекались у этой скважины, бросая вниз камни и от души радуясь, что природа гор пошла нам навстречу в этом рискованном предприятии. Сало, ходячий артиллерийско-буссоль, уверенно заявил, что по звуку падающих камней можно определить глубину ямки не менее чем в 200 метров. а по диаметру она вполне годится для упаковки стандартного галючевоза. А Джо, ас войсковой разведки, сообщил нам, что в месте расположения провала напрочь отсутствуют какие-либо точки привязки и запоминающиеся ориентиры. И тут же, что называется, не отходя от кассы, провел эксперимент. Отвел нас до 100 метров, заставил покружиться на месте, зажмурив глаза, И потребовал, чтобы мы отыскали провал. вообще-то я тоже, не лыком шит в деле ориентирования на местности. Специфика прежней работы обязывает, но к стыду своему должен признаться, что в этот раз так и не обнаружил ямку. Не догадался определиться по солнцу, когда хитрый Джо решил экспериментировать. Так что радость наша Было вполне понятно. Имелся, знаете ли, в плане разработки операции такой пунктик, как сооружение искусственного автомогильника на три единицы и исключительно подручными средствами. А что такое вгрызаться в камнистый грунт предгорья да и еще без использования тротила? Преждевременный шум в данной местности был категорически противопоказан. Надеюсь, не надо объяснять. Добравшись до места, мы порожнили баки с горючим и столкнули машины в провал. Ничего, хорошо пошли. Шмяк-шмяк о стены, затем плюх где-то в глубине, и тишина. Подровняв утрамбованные кусты, мы рысцой выдвинулись к дороге, и заняли места, согласно ранее произведенного расчета, в 50 метрах от установленных барином в кустах противопехотных мин МОН-50, наиболее почитаемая игрушка наших инженеров. До начала предпоследнего этапа операции остается что-то около 20-40 минут. В зависимости от степени терпеливости второй стороны, участвующий в бартере. Встреча должна была состояться 15 минут назад, у входа в горловину ущелья с нашей стороны. Последний срок истек, а клиенты не прибыли. И не потому, что они пунктуальны, а в связи с тем, что они немножко мертвые. боятся в этом районе второй стороне совершенно нечего. А потому... Если я правильно все рассчитал, они должны прошвырнуться по маршруту движения первой стороны, вплоть до административной границы с Россией. Ну что ж, подождем, нам не привыкать. А пока ждем. Я вам расскажу, как и обещал, кое-что о нашей команде.